Принц Аранский, которому так важно, чтобы вы разгромили испанцев, а испанцы — вас. Принц Аранский, который вас заменит, который станет вашим преемником, если только он уже не заменил и не вытеснил вас. Принц Аранский, монсеньор, до сих пор вы, следуя советам принца Аранского, только восстановили фламандцев против себя». Стоит вам только потерпеть поражение, и все те, кто теперь не смеет взглянуть вам прямо в лицо, погонятся за вами, как те трусливые псы, что преследуют только бегущих. Как, вы полагаете, что меня могут победить эти торговцы шерстью, пьющие одно вино? Эти торговцы шерстью, пьющие только вино, причинили много хлопот королю Филиппу Валуа, императору Карлу V и королю Филиппу II. Трем государям династий, достаточно славных, чтобы сравнение с ними было не так уж нелестно для вас, ваше высочество. «Стало быть, вы опасаетесь поражения?» «Да, мансиньор, опасаюсь». «Следовательно, вас там не будет, господин Жуаэс. «Почему же мне не быть там?» «Потому что меня удивляет, как это вы до такой степени сомневаетесь в собственной храбрости, что уже мысленно видите себя удирающим от фламанцев. Как бы там ни было, вы можете успокоиться. Когда эти осмотрительные купцы идут в бой, они облекаются в такие тяжелые доспехи, что никак вас не настигнут, даже если погонятся за вами. Монсеньор, я не сомневаюсь в своей храбрости». «Монсеньор, я буду в первом ряду, и сразят меня в первом ряду, тогда как других сразят в последнем, только и всего». «Но, в конце концов, ваше рассуждение нелогично, господин Дежуаес. Вы признаете правильным, что я занимал небольшие укрепленные города?» «Я признаю правильным, что вы занимали все те города, которые не защищались». «Так вот, заняв небольшие укрепленные города...» которые не защищались, как вы говорите, я и не подумаю отступить от большого города из-за того, что он защищается, или, вернее сказать, грозит защищаться. Ваше Величество, напрасно так рассудили. Лучше отступить на твердой почве, нежели продолжать двигаться вперед, споткнуться и упасть в ров. Пусть я споткнусь, но я не отступлю. «Ваше Высочество поступит так, как ему будет угодно», — с поклоном сказал Жуаэс. «И мы, со своей стороны, будем действовать так, как прикажет ваше Высочество. Все мы будем находиться здесь, чтобы повиноваться вам». «Это не ответ, герцог». «И, однако, это единственный ответ, который я могу дать вашему Высочеству». «Ну что ж, докажите мне, что я не прав. Я буду очень рад, если вы меня переубедите». «Монсеньор, поглядите на армию принца Аранского. Она ведь была вашей, не так ли? И что же? Теперь вместо того, чтобы находиться рядом с вашими восками, под Антверпеном, она в Антверпене. А это большая разница. Взгляните на Молчаливого, как вы сами его называете. Он был вашим другом и вашим советчиком. А теперь вы не только не знаете, куда девался советчик. Вы почти что уверены, что друг превратился в недруга. Взгляните на фламанцев. Когда вы были во Фландрии, они в каждом городе при вашем приближении вывешивали флаги на своих домах и лодках. Теперь, завидев вас, они запирают городские ворота и направляют на вас жерла своих пушек. Не дать не взять, словно вы герцог Альба. Так вот, я заявляю вам. Фламанцы и голландцы, Антверпен и принц Аранский только и ждут случая объединиться против вас, и они сделают это в ту минуту, когда вы прикажете начальнику вашей артиллерии открыть огонь». «Ну что ж», — ответил герцог Анжуйский, — «стало быть, одним ударом побьем Антверпен и Аранского, фламандцев и голландцев». «Нет, мансиньор». потому что у нас ровно столько людей, сколько нужно, чтобы штурмовать Антверпен, при условии, что мы будем иметь дело с одними только антверпенцами. Тогда как на самом деле во время этого штурма на нас без всякого предупреждения нападет молчаливый со своими вековечными, всегда уничтожаемыми и всегда воскресающими восьмью-десятью тысячами солдат, при помощи которых Он вот уже десять, если не двенадцать лет, держит в страхе герцога Альбу, дона Хуана Ракесенса и герцога Пармского. Итак, вы упорствуете в своем мнении? Каком именно? Что мы будем разбиты? Неминуемо. Ну что ж, этого легко избежать. По крайней мере, лично вам, господин Тежуаэс. — Язвительно, — продолжал герцог, — мой брат послал вас сюда, чтобы оказать мне поддержку. Вы не будете в ответе, если я отпущу вас, заявив вам, что, по моему разумению, я в поддержке не нуждаюсь. — Ваше высочество, можете меня отпустить, — сказал Жуаэс, но согласиться на это накануне боя было бы позором для меня. Долгий гул одобрения был ответом на слова Жуаэза. Герцог понял, что зашел слишком далеко. «Любезный адмирал», — сказал он, встав со своего ложа и обняв молодого человека, — «вы не хотите меня понять. Мне думается, однако, что я прав, или, вернее, что в том положении, в котором я нахожусь, я не могу во всеуслышание признать, что был неправ. Вы упрекаете меня в моих промахах. я их знаю. Я слишком ревниво относился к чести своего имени. Я слишком усердно старался доказать превосходство французского оружия. Стало быть, я не прав. Но ошибка уже совершена. Неужели вы хотите еще усугубить ее? Сейчас мы стоим лицом к лицу с вооруженными людьми, иначе говоря, с людьми, которые оспаривают у нас то, что сами предложили мне. Так неужели вы хотите, чтобы я уступил им? Тогда завтра они отберут все, что я завоевал. Нет, меч обнажен. Нужно разить им, не то сразят нас. Вот что я чувствую. Раз ваше высочество так рассуждает, ответил Жуаэс, я ни слова больше не скажу. Я нахожусь здесь, чтобы повиноваться вам, мансиньор, и верьте мне. С величайшей радостью пойду за вами, куда бы вы меня ни повели, к гибели или к победе. Однако... Но нет, мансиньор. В чем дело? Нет, я хочу и должен молчать. О нет, клянусь Богом, говорите, адмирал, говорите, я так хочу. Я могу сказать это только вам, мансеньор. «Только мне?» «Да, если вашему высочеству будет угодно». Все присутствующие встали и отошли в самую глубь просторного шатра герцога. «Говорите», — повторил он, — «ваше высочество, вам, возможно, будет безразлично, если вы потерпите поражение от Испании, безразлично, если вас постигнет неудача, которая, возможно, будет знаменовать торжество этих фламандских петухов», или этого двуличного принца оранского. Останетесь ли вы столь же равнодушным, если, быть может, над вами посмеется герцог де Гис?» Франсуа нахмурился. «Герцог Гис?» — переспросил принц. «А он тут при чем?» «Герцог Гис», — продолжал Жуаэс, «пытался, как говорят, подстроить убийство вашего высочества». Сальсет не признался в этом на эшафоте, но признался на дыбе. Так вот, лотарингец, играющий, вряд ли я заблуждаюсь, очень важную роль во всем этом будет безмерно рад, если благодаря его козням нас разобьют под Антверпеном. И если, кто знает, в этой битве без всяких расходов для лотаринского дома погибнет отпрыск французской королевской династии, за смерть которого он обещал так щедро заплатить Сальседу. «Прочтите историю Фландрии, вонсеньор, и вы увидите, что в обычае фламандцев удобрять свою землю кровью самых прославленных государей Франции и самых благородных ее рыцарей». Герцог покачал головой. «Ну что ж, пусть так, Жуаис, — сказал он, — Если придется, я доставлю треклятому Лотарингсу эту радость — видеть меня мертвым. Но радостью видеть меня в бегстве он не насладится. Я жажду славы, Жуаэс, ведь я последний в своей династии, и мне еще нужно выиграть немало сражений. Вы забываете Като Камбрези, сеньор? Да, правда, вы последний. Сравните эту стычку с жарнаком и манкантуром, жуаэс, И вы убедитесь, что я еще в большем долгу у моего возлюбленного брата Генриха. Нет, нет, прибавил он. Я не наварский королек. я принц французского королевского дома. Затем герцог сказал обратясь к сановникам по желанию адмирала удалившимся в глубь шатра. «Господа, штурм не отменяется. Дождь перестал, земля не размокла. Сегодня ночью в атаку». Жуаэс поклонился и сказал, «Соблаговолите, мансиньор, подробно изложить ваши приказания. Мы ждем их». «У вас, господин де Жуаэс, восемь кораблей, не считая Адмиральской галереи. Верно?» «Да, монсеньор." Вы прорвете линию морской обороны. Это будет нетрудно сделать, ведь у антверпенцев в гавани одни торговые суда. Затем вы поставите наши корабли на двойные якори против набережной. Если набережную будут защищать, вы откроете убийственный огонь по городу и в то же время попытаетесь высадиться с вашими полуторами тысячами реков. Сухопутную армию я разделю на две колонны. Одной будет командовать граф де Сен Эньян, другой я. Обе колонны при первых орудийных выстрелах разом стремительно пойдут на приступ. Конница останется в резерве, чтобы в случае неудачи прикрывать отступление отброшенной колонны. Из этих трех атак одна несомненно удастся. Отряд, который первым твердо станет на крепостной стене, пустит ракету, чтобы сплотить вокруг себя все другие отряды. «Нужно, однако, все предусмотреть, мансеньор», — сказал Жоаис. «Предположим то, что вы считаете невозможным предположить, то есть, что все три атакующие колонны будут отброшены». «Тогда мы под прикрытием огня наших батарей сядем на корабли и рассеемся по пальдерам, где антверпенцы не отважатся нас преследовать. Все присутствующие поклонились принцу, выражая свое согласие. «А теперь, господа, — сказал герцог, — молчание. Нужно немедленно разбудить спящих солдат и, соблюдая полный порядок, посадить их на корабли. Ни один огонек, ни один выстрел не должен выдать нашего намерения». Вы, адмирал, появитесь в гавани, прежде чем антверпенцы догадаются о том, что вы снялись с якоря. Мы же, переправляясь через шельду и следуя левым берегом, окажемся на месте одновременно с вами. Идите, господа, и дерзайте. Счастье, сопутствующее нам до сих пор, не побоится перейти шельду вместе с нами. Полководцы вышли из палатки герцога. и, соблюдая все указанные им предосторожности, отдали нужные распоряжения. Вскоре весь этот растревоженный людской муравейник глухо зашумел, но можно было подумать, что это ветер резвится в бескрайних камышовых зарослях и высоких травах пальдеров. Адмирал вернулся на свой корабль. Глава 33. Монсеньор. Однако антверпцы не созерцали бездеятельно враждебные приготовления герцога Анжуйского, и Жоэс не ошибался, полагая, что они до крайности озлоблены. Антверпен решительно напоминал улей вечером, снаружи спокойный и пустынный, внутри же полный шума и движения. Вооруженные фламандцы ходили дозором по улицам города, баррикадировали дома, заграждали улицы двойными цепями, Братались с войсками принца Аранского, одна часть которых уже вошла в состав антверпенского гарнизона, а другая пребывала небольшими отрядами, которые тотчас распределялись по городу. Когда все было подготовлено к мощной обороне, принц Аранский в темный безлунный вечер сам вступил в город, никем не узнанный и не приветствуемый, но проникнутый тем спокойствием, той твердостью, с которыми он выполнял все решения, однажды им принятые. Он остановился в городской ратуше, где его приверженцы уже все приготовили для него. Там он принял всех начальников отрядов городского ополчения, произвел смотр офицерам наемных войск и, наконец, собрав командиров, изложил им свои намерения. Самым неколебимым из них было намерение воспользоваться действиями герцога Анжуйского против города — чтобы порвать с ним. Герцог Анжуйский пришел к тому, к чему его задумал привести молчаливый, с радостью видевший, что новый претендент на верховную власть губит себя так же, как все остальные. В тот самый вечер, когда принц Анжуйский, как мы видели, готовился к приступу, принц Аранский, уже два дня находившийся в Антверпене, совещался с комендантом города. При каждом возражении, выдвигаемом комендантом против плана наступательных действий, предложенного принцем Оранским, принц, если эти возражения грозили замедлить выполнение его замыслов, качал головой с видом человека, изумленного такой нерешительностью. Но каждый раз комендант говорил, «Принц, вы ведь знаете, прибытие монсеньора решенное дело». «Так подождем же мансеньора». Услышав это волшебное слово, молчаливо и неизменно хмурил брови, но, насупясь и грызя ногти от нетерпения, все-таки ждал. Тогда взоры всех присутствующих обращались к большим стенным часам, внушительно тикавшим, и, казалось, все молили маятник ускорить приход того, кого ждали с таким нетерпением. Пробило девять. Неуверенность сменилась подлинной тревогой. Некоторые дозорные сообщили, что во французском лагере заметно оживление. На Шельду давно уже выслали небольшую лодку, плоскую, как чаша весов. Антверпенцы, пока что обеспокоенные не столько тем, что происходило на суше, сколько тем, что делалось на море, решили добыть точные сведения о французском флоте. Но лодка все не возвращалась. Принц Оранский встал и, со злости кусая своей буйловой кожи перчатки, сказал. «Господа, монсеньор заставляет нас ждать так долго, что к его прибытию Антверпен будет взят и сожжен. Тогда город может судить о разнице, существующей в этом отношении между французами и испанцами». Эти слова никак не могли успокоить начальников городского ополчения, и они растерянно переглянулись. В эту минуту в зал вошел конный лазутчик, посланный на Михельнскую дорогу и добравшийся до Сент-Никола. Он сообщил, что не видал и не слыхал ничего, что хоть в малейшей мере предвещало бы прибытие лица, ожидаемого с таким нетерпением. «Господа!» — воскликнул, услышав это донесение, молчаливый. «Вы видите, мы ждем напрасно. Так будем сами решать свои дела. Время не терпит». и ничего еще не предпринято для защиты подступов к городу. Полагаться на выдающееся дарование — хорошее дело, но, вы видите, прежде всего нужно надеяться на самих себя. Итак, господа, начнем совещаться. Не успел он договорить, как ковровая завеса, закрывавшая дверь, приподнялась, вошел служитель ратуши и произнес одно лишь слово, в ту минуту, видимо, стоившее тысячи других слов. «Монсеньор». В голосе этого человека, в той радости, которую он невольно проявил при выполнении своих скромных обязанностей, чувствовался весь восторг народа и все его доверие к тому, кого почтительно и безлично именовали «Монсеньор». Не успело отзвучать это слово, произнесенное дрожащим от волнения голосом, как в зал вошел мужчина высокого роста, величественного вида, с головы до ног, закутанного в плащ, который он носил, с неподражаемым изяществом. Он учтиво поклонился всем присутствующим, но его гордый, проницательный взор мгновенно распознал среди военных принца. Минуя всех, неизвестный тотчас подошел к нему и протянул ему руку, которую принц пожал горячо и с оттенком почтения. Здороваясь, они назвали друг друга «Монсеньор». После этого краткого обмена приветствиями неизвестный снял плащ. На нем была кожаная куртка, суконные штаны и высокие сапоги. Вооружен он был длинной шпагой, казавшейся не частью его снаряжения, а частью его самого. Так легко и свободно она держалась у него на боку. А за поясом, рядом с туго набитой сумкой, виднелся небольшой кинжал. Когда он сбросил плащ, Оказалось, что его сапоги до самого верха в пыли и грязи. Каждый его шаг по каменным плитам пола сопровождался мрачным звоном шпор, обогренных кровью его коня. Он сел за стол совета и спросил, — Ну что, мансеньор, как обстоят наши дела? "Монсеньор", ответил молчаливый, — Вы, вероятно, видели, когда ехали сюда, что улицы забаррикадированы. «Да, видел. А в домах прорезаны бойницы», — прибавил один из военных. «Их я не мог видеть. Но это разумная предосторожность». «И поперек улиц протянуты двойные цепи», — вставил другой. «Превосходно», — беспечным тоном ответил неизвестный. «Монсеньор не одобряет этих приготовлений к обороне», — спросил голос, в котором слышались и беспокойство, и разочарование. «Одобряю», — ответил неизвестный, «хотя не думаю, чтобы при тех условиях, в которых мы находимся, они были очень полезны. Они утомляют солдат и тревожат горожан. У вас, я полагаю, есть план и нападения, и обороны?»